Глава четырнадцатая «Священника мне жалобно ныл Аммерс. Он так ныл уже с полудня. Его пытались вразумить, но тщетно. На него, видно, нашло. «Какого тебе священника?» — спросил Лебенталь. «Католического, какого же еще? Тебе-то, жидовской морде, какое дело? Ты посмотри». Лебенталь даже головой мотнул. — Да он, оказывается, антисемит. Только этого нам не хватало. Как раз этого добра в лагере навалом мрачно изврек 509-й. — Это вы. — Вы виноваты, — запречитал Амерс. — Все из-за вас. Без вас, жидов, мы бы тут не мучились. — Да ну. — Это почему же? — Потому что тогда не было бы лагерей. Священника мне. Стыдись, Аммерс, не выдержав, вспылил бухер. Нечего мне стыдиться, я болен. Приведите мне священника. Пятьсот девятый посмотрел на Аммерса, на его синюшные губы, на запавшие глаза. Нету в зоне священника, понимаешь, Аммерс? Должен быть хотя бы один. Это мое право. Я умираю. «А, по-моему, ты никогда не умрешь», — заявил Лебенталь. «Я умираю, потому что вы, и проклятые, сожрали все, что мне причиталось. А теперь даже священника не хотите позвать. Мне надо исповедаться». «Что вы в этом смыслите? Почему я вообще в жидовском бараке? Я должен быть в бараке для арийцев. Это мое право?» Э, нет, не здесь. Только в рабочем лагере. А здесь уже все равны. Хватая ртом воздух, Аммерс отвернулся к стене. Над его жиденькими, но спутавшимися волосами на деревянной стене виднелась надпись с химическим карандашом Евгений Мейер, 1941, ТИФ. Отомстите. — Ну, как его дела? — спросил Бергера, 509-й. девятый. Да вообще-то он давно должен был умереть, но сегодня, боюсь, у него и правда последний день. — Похоже на то. У него уже все путается. — Ничего у него не путается, — заметил Лебенталь. — Он прекрасно понимает, что говорит. — Надеюсь, что нет, — сказал Бухер. Пятьсот девятый посмотрел на него. «Когда-то, Бухар, он был совсем не такой», — сказал он спокойно. Но его уничтожили. От того, кем он был, ничего не осталось. Теперь это другой человек. Склеили из лоскутов и клочков. Причем лоскуты были рваные, я сам видел. Священника снова заныл Амерс. «Мне нужно исповедаться». Не хочу быть проклятым навеки вечные. 509-й присел на край топчина. Рядом с Амерсом лежал зэк с последнего этапа. У него был жар, он дышал часто и тяжело. Исповедаться можно и без священника, Амерс, сказал 509-й. Да и какие там у тебя грехи? Здесь грехов не бывает. Во всяком случае, у нас зеков. Мы все свое давно искупили. Покайся, в чем считаешь нужным покаяться. Когда исповедника нет, достаточно покаяния. Так записано в катехизисе. Амерс на мгновение затих, казалось, даже дышать перестал. — Ты тоже католик? — спросил он затем. — Да, — ответил 509. Это была ложь. Тогда ты должен понять, мне нужен священник, мне надо исповедаться и принять причастие. Не хочу гореть в гиене огненной. Амер дрожал. Глаза его были широко раскрыты. На сморщенном величиною с два кулачка лице эти полные ужаса глаза казались огромными. Они придавали Амерсу сходство с летучей мышью. раз ты католик ты сам знаешь как оно будет как в крематории только ты никогда не сгоришь и не умрешь никогда неужели ты допустишь чтобы меня обрекли на вечные муки пятьсот девятый глянул на дверь она была распахнута ясное вечернее небо застыло в дверном проеме как на картине потом он снова перевел глаза на амерса в иссохшей голове которого пламенели картины преисподней. — Для нас, зеков, все это иначе, Амерс, — сказал он. — Нам там поблажку дают. Считается, что ада мы уже здесь попробовали. Амерс беспокойно заерзал головой. — Не кощунствуй, — прошептал он. Потом с трудом приподнялся на локтях, огляделся вокруг, и внезапно завопил. Все вы, вы, вы-то здоровые, а мне подыхать как раз сейчас. Да-да, смейтесь, смейтесь. Я все слышал, что вы говорили. На волю пойдете, вырветесь отсюда. А я? Мне куда? В крематорий, в гиену? Мои глаза. и вечный Го-Го-Го, и он завыл, словно волк на луну. Все тело устремилось вверх, сосредоточившись в этом вое. Рот зиял черной воронкой, из которой вырывался хриплый надсадный вой. Зульцбахер встал. — Все, я пойду, — сказал он. — Попрошу найти ему священника. — Это где же? — спросил Лебенталь. — Где-нибудь, в канцелярии, на вахте. — Не сходи с ума, здесь нет священников. СС этого надух не переносит. Тебя сразу же упекут в карцер. Неважно. Лебенталь уставился на Зульцбахера. — Бергер, 509-й, — позвал он. — Вы слышали, что он говорит? — Зульцбахер был бледен, как мел. На скулах проступили желваки. Он ни на кого не глядел. Это бессмысленно, — урезонивал его Бергер. — И к тому же запрещено. И среди зеков мы ни одного священника не знаем. Неужели, ты думаешь, мы бы не позвали? — Я пойду, — упорствовал Зульцбахер. — Самоубийство! Лебенталь даже за волосы себя схватил. «Да еще ради антисемита!» Желваки на скулах Зульцбахера работали вовсю. «Хорошо, пусть ради антисемита!» «Кретин!» «Еще один кретин!» «Хорошо, пусть кретин!» «Все равно пойду!» «Бухер!» «Бергер!» «Розен!» Спокойно распорядился 509 -й. Бухер с дубинкой в руках уже стоял у Зульцбахера за спиной. Он тотчас огрел Зульцбахера по голове. Ничто есть мочи, но все же достаточно сильно. Зульцбахер пошатнулся, в тот же миг все кинулись на него и повалили на пол. — Агасфер, давай завязки для овчарки! — скомандовал Бергер. Они связали Зульцбахера по рукам и ногам и только после этого отпустили. — Если вздумаешь орать, придется заткнуть тебе рот. Предупредил 509. Да вы же не понимаете, понимаем. Полежишь так, пока в себя не придешь. Слишком много людей. Мы вот так же потеряли. Они отволокли Зульцбахера в угол и больше уже не обращали на него внимания. Розен выпрямился. Он еще не в себе, пробормотал он смущенно и, как бы извиняясь за товарищ. Вы тоже должны понять. Это он все из-за брата. Аммерс охрип. Теперь он только сипел шепотом. Где же он? Где священник? Постепенно всем им это стало надоедать. — Неужто во всех бараках и впрямь нет ни одного священника, причетника или на худой конец служки? — спросил Бергер. у кого угодно лишь бы он наконец угомонился в семнадцатом четверо были одного отпустили двое умерли еще один в карцере доложил лебенталь броер каждое утро лупцует его цепью у него это называется отслужить мессу пожалуйста шептал амерс христом богом молю по моему — В секции «Б» есть один, который знает латынь, — сказала Агосфер. — Я, во всяком случае, слышал про такого. Может, его можно взять? — Как хоть его зовут? — Точно уже не помню. Дельбрук или Хельбрук, что-то в этом роде. Но староста секции наверняка его знает. 509-й встал. — Вон как раз Манар. Сейчас его и спросим. Они с Бергером подошли к старости. — Наверное, Хельвик, — догадался Маннер, — это он языки знает. Но он немного того. Иногда декламировать начинает. И он в секции А. Наверное, это он и есть. Они пошли в секцию А. Маннер поговорил с тамошним старостой, высоким и худым человеком, с головой в форме груши, Груша все внимательно выслушал, но в итоге только передернул плечами. Тогда Маннер сам устремился в лабиринт нар, рук, ног, гамма и стенаний, выкрикивая имя зэка. Через несколько минут он вернулся, ведя за собой человека с настороженным и крайне недоверчивым лицом. — Вот он, — сказал он 509-му. — Давайте выйдем. Здесь ни слова не разберешь. 509-й. Объяснил Хельвигу суть дела. «Ты говоришь по-латыни?» — спросил он. «Да». Лицо Хельвига нервно дергалось. «Вы хоть знаете, что пока мы тут стоим, у меня там крадут мою миску?» «То есть как?» «А тут все крадут. Вчера только в уборную сходил, ложки как не бывал. Я ее под соломой на нарах прятал. А теперь вот...» Миска там осталась. Ну так пойди возьми ее. Хельвик исчез, не говоря ни слова. Он не вернется, сказал Маннер. Они ждали. Уже начинало темнеть, из тени бараков выползали тени людей. Из мрака неволи они несли мрак своих душ. Наконец появился Хельвик. Миску он крепко прижимал к груди. Не знаю. «Много ли Аммерс поймет по латыни?» — сказал 509 «Вряд ли много. Больше, чем «эго те абсолво»» — отпускаю тебе. Это он еще, должно быть, помнит. Так что, если ты ему скажешь это и еще что-нибудь, любое, что на ум взбредет... Хельвик ковылял рядом на своих длинных тонких ногах. Вергилия, предположил он, или Горация, а чего-нибудь церковного нет? Credo in unum deum — верую в Бога единого. Очень хорошо. Или кредо quia absurdum — верую, потому что невероятно. 509-й посмотрел прямо в эти странные, не знающие покоя глаза. «Это мы все», — сказал он. Хельвик остановился. Его корявый указательный палец нацелился на 509-го, словно намереваясь проткнуть. «Это богохульство, ты сам знаешь. Но я этого хочу. Ему никто не нужен. Покаяние...» Отпущение грехов — все это возможно и без исповеди. Наверное, он не может покаяться, если рядом никого нет. Я это делаю только, чтобы помочь ему, а они тем временем сожрут мою порцию баланды. Манар прибережет твою баланду, но дай-ка сюда твою миску, — сказал 509-й. Я ее подержу, пока ты у него будешь. Это еще зачем? думаю он скорее тебе поверит если ты без миски к нему придешь ладно они вошли в дверь в бараке в эту пору даже при входе стояла уже почти непроглядная темень был слышен только хриплый шепот аммерса вот аммерс сказал 509-й. девятый нашли для тебя амерс затих это правда спросил он затем тихо, но очень отчетливо. — Он здесь? — Да. Хальвик склонился над ним. — Во славу Господа нашего Иисуса Христа! Во веки веков аминь! — прошептал Амерс голосом изумленного ребенка. И они начали что-то друг другу бормотать. Пятьсот девятый и остальные вышли. За порогом их встретил тихий вечер, глубоким покоем, разлившийся по округе до самой лесистой кромки на горизонте. Пятьсот девятый сел, прислонившись к стене барака. Она еще хранила остатки дневного тепла. Подошел Бухер и сел с ним рядом. — Странно, — сказал он немного погодя, — иной раз сотнями мрут, и ничего не испытываешь. А потом кто-то один умирает, и не особенно даже близкий. а чувство такое, будто тысячи...» Пятьсот девятый кивнул. Наши воображения не трогают цифры, и чувство к цифрам безразлично. В этих вещах мы умеем считать лишь до одного. Раз — и все. Но этого вполне достаточно, чтобы проняло». Хельвик вышел из барака. В дверях он чуть пригнулся, И на секунду показалось, будто весь гнет вонючей барачной тьмы он несёт на своих плечах, словно пастух паршивую овцу несёт, чтобы отделить от других и отмыть в вечерней благодать. Затем он выпрямился и снова стал обыкновенным зеком. Ну что, дошло до святотатства? Спросил 509 «Нет, я не совершал никаких священных действий. Просто помогал ему в покаянии. Поверь, мы бы рады тебя отблагодарить сигаретой или куском хлеба». 509-й отдал Хельвигу его миску. «Но у нас у самих ничего нет. Единственное, что мы можем тебе предложить, — это порцию Амерса, если он умрет до ужина». Ужин на него еще выдадут. Ничего мне не надо. Я и не хочу ничего. Было бы свинством что-то брать за это. Только тут 509-й заметил, что у Хельвига в глазах стоят слезы. Он посмотрел на Хельвига с безграничным удивлением. — Он хоть успокоился? — спросил он затем. — Да. — Сегодня за обедом? Он украл у вас кусок хлеба. Просил меня, чтобы я вам об этом сказал. Я и так это знаю. Он хочет, чтобы вы к нему пришли. Хочет у всех вас попросить прощения. Господи, а это еще зачем? Но он так хочет. Особенно просил одного, Лебенталя. Слыхал, Лео? Спросил 509-й. Ему не терпится заключить свою сделку с Богом, вот и все, — заявил Лебенталь непримиримым тоном. — Не думаю. — Хельвик сунул миску под мышку. — Чудно, я ведь когда-то и впрямь учился на священника, — сказал он. — Потом бросил. — Сам не понимаю, почему. Теперь жалею. Его странные глаза скользнули по окружающим. — Легче переносить страдания, когда во что-то веришь. Да, но верить можно во что угодно, не обязательно только в бога, разумеется, подхватил Хельвик с такой учтивостью, словно он дискутирует в светском салоне. Он чуть склонил голову, словно прислушиваясь к чему-то. Это было нечто вроде вынужденной исповеди, сказал он затем. Вынужденные крестины бывают сплошь и рядом, а вот вынужденная исповедь Лицо его дернулось. Вопрос для теологов. Мое почтение, господа. И словно огромный паук, он заковылял обратно к своей секции. Остальные оторопело смотрели ему вслед. Особенно всех потрясло, как он попрощался. Такого они давно уже не слыхали, с тех пор, как угодили в лагерь. «Сходи, как амерсулео сказал Бергер. И после непродолжительного раздумья добавил, «А почему, собственно, нет? Вежливый человек даже на «вы» обращается». Лебенталь все еще медлил. «Сходи, сходи», — повторил Бергер. «Не то он опять орать начнет. А мы пока Зульцбахера развяжем». Сумерки сгущались, сменяясь наступающей темнотой. Из города доносился звон одинокого колокола. В бороздах пашни пролегли глубокие тени, синие и фиолетовые. Сбившись в кучку, они сидели перед бараком. Там внутри все еще умирал Амерс. Зульцбахер понемногу пришел в себя. Сконфуженный он сидел рядом с Розаном. Лебенталь внезапно выпрямился. А это еще что? Он напряженно высматривал что-то в поле за колючей проволокой. Там и вправду что-то мелькнуло, потом остановилось, снова побежало. — Заяц, — сказал вдруг Карл, мальчонка из Чехословакии. — Брось болтать. — Ты их видел хоть когда-нибудь, зайцев-то? — У нас дома их много водилось. Когда был маленький, я часто их видел. — Ну, тогда, когда я еще был на воле, — пояснил Карл. Для него детство — это было время до лагеря, до того, как родителей отправили в газовую камеру. — А ведь это и вправду заяц! — Бухер прищурил глаза. — Или кролик? — Хотя нет, великоват для кролика. — Боже правый! — воскликнул Лебенталь. — Живой заяц! Теперь зайца видели все. На секунду он присел, насторожив свои длинные уши, затем поскакал дальше. Но чтобы ему сюда забежать? От волнения у Лебентали даже клацнула его вставная челюсть. Он вспомнил о ложном зайце, о таксе, которое он выторговал у Бетки за зуб Ломана. Мы бы его обменяли, сами не стали бы есть, обменяли бы. и получили в два, а то и в три раза больше мяса из кухонных отходов. «Не стали бы мы его менять, сами бы съели», — возразил мэрхов «Вот как? А кто его зажарит? Или, может, ты собираешься его сырьем есть? А пожарить отдашь? Только ты его и видел», — распалялся Лебенталь. «Просто удивительно! до чего некоторые люди...» любят других учить, а сами неделями из барака не вылазят. Мейерхов считался одним из чудес двадцать второго барака. Целых три недели он пролежал при смерти с воспалением легких и дизентерией. Он до того ослаб, что даже говорить уже не мог. Бергер махнул на него рукой, а он взял и в течение последних дней поправился. можно считать, из мертвых воскрес. А Гасфер его из-за этого прозвал Лазарем Мейерхофом. Сегодня Мейрхоф впервые вышел на свежий воздух. Бергер ему запретил, а он все равно выполз. На нем было пальто Лебенталя, свитер умершего Бухсбаума и еще гусарская венгерка, которую кому-то выдали вместо куртки. простреленной хоровой ризой, которую Розен получил в качестве исподнего, Мерхов повязал шею. Все ветераны приложили руку к его экипировке по случаю первой прогулки. Его выздоровление они считали их общим торжеством. Если бы он сюда прибежал, он бы наткнулся на электрические провода, сразу бы и зажарился, рассуждал Мерхов голосом полным надежды. а мы бы просто подтащили его палкой, только сухой. Все, не отрывая глаз, следили за зверьком, а он прыгал по бороздам и время от времени прислушивался. «Эсэсовцы его для себя отстреляют», — заявил Бергер. «Его пулей так просто не возьмешь, особенно, когда такая темень», — возразил 509-й. «Эсэсовцы-то больше привыкли по людям стрелять». Да и то с двух-трех метров и в спину. Заяц, а Гасфер задумчиво пожевал губами. Интересно, какой он на вкус? На вкус он как заяц, сухо пояснил Лебенталь. Лучше всего спинка. Ее нанизывают на вертел и жарят. Перекладывают кусочками сала, чтобы сочней было. Еще делается сметанная подлива. Так его едят гои. И картофельное пюре добавил Мерхов. Скажешь, что же. Подают пюре из каштанов и моченую бруснику. Картофельное пюре в сто раз вкусней. Каштаны — это для итальянцев. Лебенталь злобно воззрился на Мерхова. Послушай ты. а Гасфер его перебил. — Да что нам какой-то заяц? Я за одного гуся отдам всех зайцев. Хороший, откормленный гусь с яблоками. — Да заткнетесь вы или нет, — взвыл кто-то из темноты. — Совсем осатанели. С вами тут с ума сойдешь. Они сидели, чуть подавшись вперед, а из... полумертвых, впалых глазниц, жадными глазами следили за зайцем. Совсем рядом, не дальше ста метров от них, прыгало и резвилось сказочное, царское кушанье, меховая шкурка, содержащая не один килограмм мяса, которое многим из них могло бы спасти жизнь. Мерхов чувствовал это всем нутром, до мозга костей. Для него этот зверек означал бы гарантию выздоровления без рецидивов. — Ладно, по мне так хоть и с каштанами! — крякнул он. Во рту у него разом пересохло и стало как-то пыльно, будто в угольном подвале. Заяц снова привстал. Он принюхивался. В этот миг, должно быть, кто-то из дремлющих часовых его углядел. — Эдгар, гляди, длинноухий! — заорал он. — Бей! Затарахтели выстрелы, взметнулась фонтанчиками земля, стремительными длинными скачками зайцу драл. — Вот видишь, — сказал 509-й, — зэков в упор расстреливать куда проще. Лебенталь вздохнул, провожая зайца глазами. — Как вы думаете, хлеба сегодня вечером дадут? Немного погодя спросил. Мейерхов. Умер? Да, наконец-то. Напоследок хотел, чтобы мы убрали новенького с его нар. но у того, у кого жар. Вбил себе в голову, что тот его заразит, хотя сам его заразил. Под конец опять начал ныть и ругаться. Священник ненадолго подействовал. 509-й кивнул. Сейчас умирать тяжело, раньше было легче, а теперь тяжко. Когда конец-то так близко. Бергер подсел к пятьсот девятому. Было это после ужина. Малый лагерь получил только пустую баланду, по миске на брата хлеба не дали. Чего хантке от тебя хотел? спросил он. Пятьсот девятый раскрыл ладони. Да вот видишь, дал. Лист почтовой бумаги и авторучку. Хочет, чтобы я перевел на его имя мои деньги в Швейцарии, но не половину, все. Все пять тысяч франков. И что за это? За это он пока что оставит меня в живых. И даже намекнул на что-то вроде протекции. Ну да, до тех пор, пока ты не поставишь свою подпись. Это до завтрашнего вечера уже кое-что. Случалось, у нас бывало и гораздо меньше времени. Все равно этого недостаточно. Надо придумать что-то еще. 509 девятый пожал плечами. Не исключено, что и это сработает. Может, он думает, что без меня ему не выдадут со счета все деньги? Не исключено, что он думает совсем о другом. «Как бы от тебя избавиться, чтобы ты не опротестовал эту бумагу?» «Как только бумага окажется у него в руках, я уже не могу ее опротестовать». «Он этого не знает. К тому же опротестовать, наверное, можно. Ты подписал ее под давлением Пятьсот девятый помолчал. Ифраим сказал он затем очень спокойно, — «мне не надо ничего опротестовывать». Нет у меня никаких денег в Швейцарии. — Что? — У меня в Швейцарии нет ни франка. Бергер не сводил с 509-го изумленных глаз. — Так ты все это выдумал? — Да. Бергер провел тыльной стороной руки по воспаленным глазам. Плечи его начали вздрагивать. — Что с тобой? — спросил 509-й. — Ты что, плачешь, что ли? Нет, смеюсь. Идиотизм, конечно, но я смеюсь. Ну, смейся на здоровье. Мы чертовски мало тут смеялись. Я смеюсь, потому что представил, какая у хантки будет рожа в цюрихе. Слушай, а как ты вообще до этого додумался? Сам не знаю. Жить захочешь, и не до такого додумаешься. Главное, что он эту наживку заглотил. И даже выяснить ничего не может, покуда война не кончится. Приходится ему, бедняге, просто мне верить. Это все так. Лицо Бергера снова сделалось серьезным. Именно поэтому на него никак нельзя полагаться. Будет у него очередной припадок, и он такое может натворить. Надо нам принять свои меры. — Думаю, лучше всего тебе умереть. — Умереть? Но как? — У нас же не больничка. Как мы это провернем? Тут ведь у нас конечная станция. — Нет, самая конечная — это крематорий. Через него и провернем. Пятьсот девятый смотрел на Бергера. Смотрел на это озабоченное лицо, на слезящиеся глаза, на продолговатый изможденный череп и чувствовал, как в душе поднимается волна нежности. «Думаешь, это возможно? Надо попробовать!» 509-й не стал спрашивать, как Бергер намерен это сделать. «Об этом мы еще поговорим», — сказал он. «Пока что время есть». Я сегодня переведу на хантке только две с половиной тысячи. Он бумагу возьмет и будет требовать остальное. Так я выиграю еще несколько дней. А потом у меня еще останутся двадцать марок от Розена. А когда и их не станет? Ну, до этого еще много всего другого может произойти. Думать надо всегда только о ближайшей опасности. Ближайший по времени. И так по очереди одно за другим, иначе с ума сойдешь. Пятьсот девятый повертел в руках бумагу и ручку. Посмотрел, как мягко переливается лунный свет на металлическом колпачке. — Чудно, — сказал он, — давно в руках не держал бумагу и ручку. А когда-то ведь я этим жил. Неужели когда-нибудь снова смогу так же?